когда мы собирали камни. Лили просыпается рано. В рассветных сумерках она встает на цыпочки, чтобы достать с верхней полки клетку с птицей, и ставит ее на тахту, на которой провела беспокойную ночь, и стирает пыль рукавом ночной сорочки. Она открывает дверцу клетки и дотрагивается до птицы на жердочке. Пёрышки глянцевые, глаза блестят янтарем. И Лили решает... что попытается выкупить ее у жены начальника станции и принесет ее в подарок Нелли. Перкинбак наверняка сумеет смастерить ключик из обломков железа, которые найдутся среди хлама у него в сарае, и тогда Нелли сможет сидеть в кресле-качалке, шить и слушать птичку с удивленной улыбкой. Сьюзен подает Лилли на завтрак хлеб со смальцем и горячее молоко. Сьюзен не сводит с нее глаз, будто опасается, что такой скудный стол вызовет у девушки из Лондона лишь насмешку. Когда Лили спрашивает, можно ли купить клетку с птицей, Сьюзан недоумевает. «На кой лят она вам?» «О», — отвечает Лили, — «я думала подарить ее кое-кому». «Кому это?» — интересуется Сьюзан. Лили колеблется. У нее не поворачивается язык спросить у жены начальника станции, знакома ли та с семейством баков — потому что она может услышать в ответ, что Нелли и Перкин умерли. Лили хочет добраться до фермы Грачевник и хотя бы вдохнуть воздух, которым они дышали, увидеть чертополох, которым заросли поля, даже если Нелли и Перкин мертвы. Ей не хочется узнавать об их смерти от подозрительной незнакомки. «Я жила здесь, когда была ребенком», — говорит Лили. «Я хочу подарить что-нибудь школе, детям, которые там сейчас учатся». «Ой!» «Говорит Сьюзен, Я сомневаюсь, что им там пригодится птичья клетка. И я не уверена, имею ли право ее продавать. Вдруг явится тот, кто забыл ее в поезде». «Вы же сказали, что это просто полисборник». «Может и так. Она уже несколько месяцев тут стоит. Но почем знать?» «Я заплачу вам за нее еще, Флорин». «Она дороже стоит. Тонкая работа все-таки». «Тогда полкроны». «Три шиллинга и забирайте». Лили не спорит. Она отдаёт шесть шиллингов за постой и за птицу. Она поправляет прическу, надевает чепец, прощается со Сьюзан и её мужем, начальником станции, который стоит в дверях, попыхивая трубкой и поглядывая на встающее солнце. Затем она выходит в занимающийся день с мешком пожитков и железной клеткой и идёт по свейте, а местные лавки и заведения начинают работу. Все постройки на вид меньше, чем ей помнится, и стоят не бок о бок, как дома в Лондоне, а каждая на своей лужайке, в уютном окружении бескрайнего неба суфолка. Знакомые лица не встречаются, но мальчишка в кузнечной лавке приветствует ее, касаясь козырька, а возле пекарни мужчина, выгружающий с подвода мешки с мукой, спрашивает. «Птичка умеет петь, мисс?» «Нет», — говорит Лили, «но может однажды научиться». Росика, что ведет на ферму Грачевник, отходит от тракта в полумиле от деревни, сразу за зарослями пихт, когда-то засыпавшими телегу снегом со своих веток. Раньше поворот всегда был наполовину скрыт кустами дикого шиповника, который летом покрывался бледно-розовыми цветами. И вот же они, пока еще отращивают листья, но стали пышнее, будто вознамерились полностью занавесить собою тропу и никого не пропускать дальше. Лили ставит птичью клетку на землю. Она осматривается и вслушивается. И её сердце полнится ужасом. Птицы порхают над деревьями, растущими вдоль кромки дороги. По пыльной тропинке скачет кролик. А небо — мирное и привычно синее. Но что, если в конце тропы, там, где когда-то стоял дом, теперь одни руины? Сам Тренч велел ей отправиться туда, где он не сможет её найти. Она понимает, что мир велик. Лили уже посещала мысль сесть на пароход и уплыть за океан и оказаться далеко за пределами его досягаемости. Но она ее отбросила. Она знает, что Сэм Тренч вполне способен отследить ее путь до фермы Грачевник. Но знает она и то, что только здесь сможет обрести покой. Через пару минут она увидит, что стало с местом, которое она когда-то любила. Лили берет клетку, шагает сквозь обнаглевшие кусты и оказывается на просеке. Она вспоминает, как Джеймс Бак, который обожал пересчитывать всё на свете, считал шаги от двери дома до тракта на свейти. Но сколько было этих шагов, она уже не помнит. И принимается считать сама. Тридцать пять шагов, и просека забирает влево. Ещё тридцать, и забирает вправо. А за следующим третьим поворотом откроется вид на дом. Она снова опускает клетку на земь. Она пытается разглядеть, в каком состоянии поля. Поля, в которых чертополох всегда брал верх над травой. Понять, ухожены они или заброшены. Но изгороди слишком разрослись. Душа уходит в пятки. Всё, что ей остаётся, — это идти вперёд. Ещё несколько шагов. Двадцать семь шагов, и просека, наконец, закладывает последний поворот. И вот она, ферма «Грачевник». Деревья вовсю цветут. Трава под ними не скошена, молодая поросль пробивается сквозь пожухлые прошлогодние стебельки, и посреди двора стоит разбитая деревянная телега с оглоблями, указывающими в небо. Но кирпичная дорожка, которая ведет к двери, расчищена от сорняков, и утреннее солнце освещает дом, сияющий свежей побелкой. Из старой покосившейся трубы поднимается струя бледного дыма. И Лили. обращается к кому-то из богов прошлого с мольбой. «Пожалуйста, ну, пожалуйста, пусть этот дым означает, что Нелли стоит у плиты, жарит бекон для Перкина». Она тихо шагает по дорожке к двери, словно боится быть услышанной. Она стучит и слышит, как Лайм отзывается собака. Собака, которая не может быть тенью с ее желтыми глазами. Собака, которая, возможно, принадлежит новому владельцу фермы, который покачает головой и скажет, «Нет, простите, барышня, но семью баков настигли трудные времена. Их тут давно уже нет». Но дверь открывается. На пороге стоит молодой мужчина с широким открытым лицом и каштановыми кудрями. На шее у него пестрая косынка. И, глядя на Лили, он начинает теребить ее своими крупными руками, будто, увидев эту девушку в опрятном лондонском наряде, пожалел, что не повязал ее иначе. Он молчит. Лили поднимает глаза и сдавленно шепчет. «Джесси Бак?» Он кивает. Собачий лай становится всё громче, и тут к нему подбегает черно белая Колли. Джесси гладит собаку, стараясь утихомирить её. И Лили, дождавшись, когда собака перестанет лаять, говорит. «Возможно, ты меня не вспомнишь, но когда-то давно, ещё будучи ребёнком, я жила здесь, твоя мама приютила меня». Когда мы собирали камни, ты поднимал меня, чтобы я могла достать до края воронки и вывалить туда собранные камни. Джесси Бак по-прежнему стоит, проглотив язык. Я Лили Мортимер, говорит Лили. Мне было шесть лет, когда я уехала с фермы. Лили? Да. Надеюсь, вы простите меня, у меня нет никакого права сюда заявляться, но я... Я так ужасно тосковала по ферме, и мне так хотелось обнять Нелли. Сама того не ожидая, она разражается слезами. Быть может, дело в том, что она произнесла имя Нелли вслух? Ей хочется, чтобы слезы скорее перестали катиться из глаз, но после всего, что привело ее сюда, к этой двери, кажется, конца им не будет. «Ох!» — теряется Джесси Бак. «Ох!» — пока Лили ищет носовой платок в кармане пальто, Джесси притягивает к себе собаку и гладит её по голове, словно та тоже нуждается в утешении. Не отпуская животное, он говорит, «Может, зайдёшь?» Оставив мешок и птичью клетку у двери, она идёт за ним, и он ведёт её прямиком на кухню. Он выдвигает для неё стул из-за стола, того самого стола, за которым она когда-то сидела и вышивала вместе с Нелли, И Лили замечает, что он чист, и натертая древесина почти побелела от времени. Она смотрит, как Джесси ставит почерневший чайник на огонь. Она сморкается и неловко извиняется перед Джесси Баком за свои слезы. И тот, стоя у плиты, поворачивается к ней и упирает руки в бока. Мужчина, который озадачен, не знает, как себя вести и что говорить. Лили утирает слезы, обводит взглядом кухню, почти неизменившуюся за одиннадцать лет, и с трудом произносит. Помнишь, как Пегги просовывала в окно свою большую голову, и от нее пахло морковью? «Да», — говорит Джесси. «Пегги была хорошая лошадь, но упрямая. Сейчас у нас шайфская кобыла по имени Салли. Она послушная». «Твой папа все еще ездит на телеге в свои эти рыночные дни?» Джесси поворачивается к плите, чтобы следить за чайником. Он достает жестянку с чаем и старый синий фарфоровый чайник. И тихо говорит. Отец умер от удара несколько лет назад. Говорят, это легкая смерть. О, умер. Он всегда был так добр ко мне. И всегда казался таким довольным жизнью в своем сарае, полном всякого старья. Да, он был доволен жизнью. Думаю, он и меня этому научил, принимать свою участь. Он никогда не скрывал, что фермерство — тяжелый труд, изнурительная работа, но ему хотелось передать ее по наследству кому-то из нас. Братьям хотелось иного, но я был готов взять земли на себя. Я пошел с рассвета до заката, как пахал отец. То есть ты здесь один? В каком-то смысле да. Совсем один. Лили теребит свой носовой платок. Она обводит кухню взглядом, и высматривает вещи, которые держала здесь Нелли. Белые фартуки на крючке, резиновые галоши для пасмурных дней, старый зонт, но не находит ни одной. Будто, услышав ее мысли, Джесси говорит, «Нелли здесь. Трудиться ей больше не по силам, но она беззаботна, как гусыня». «Беззаботна, как гусыня?» «Да, расхаживает тут и там, как любопытная птица. На месте не сидит. Но, скажу честно, — Кое-что она потеряла. Что она потеряла? Часть воспоминаний. Но сама об этом не знает. Ее это, похоже, не тревожит. Иногда они возвращаются, и тогда она говорит. «Где я была, Джесси? Я куда-то уезжала?» Лили молчит. Колли подходит и встает лапами ей на колени. Она гладит собаку. А потом спрашивает. «Нелли вспомнит, кто я?» Но прежде чем Джесси успевает ответить, они слышат шаркающие шаги у чёрного хода, и дверь с тихим скрипом открывается. И там Нелли. На голове у неё шаль. Лицо в морщинах, под глазами набрякли небольшие мешки, но крутые плечи её не поникли. Она держится так же прямо, и, увидев Лили, улыбается и говорит. «Доброго денёчка вам, мисс». Или мне стоило сказать утро, ибо нам известно о грядущем дне. Будет ли дождь? Придет ли письмо из Африки? Лили встает. Нелли, говорит она, это я, Лили. Лили, вы сказали. Лили Мортимер, я жила тут довольно долго, а потом вы отвезли меня обратно в Лондон, в госпиталь для найденышей. О. тушуется нелли о чем это она джесси она говорит что она приемное дитя которое мы звали нашей девочкой та по кому ты так скучала когда она уехала обратно нелли переводит удивленный взгляд на лили в ее голубых глазах стоят слезы лили повторяет она моя деточка да о О, я даже не знаю». Джесси подходит к Нелли и кладет руку ей на плечо. «Для тебя это, конечно, потрясение — увидеть выросшую Лили, да?» «Да. Я думаю, что лучше бы мне выйти на улицу и зайти еще раз, а? Я же цыплят кормила. Я могу еще раз их покормить, они будут не против, а потом еще раз зайду домой, убедиться, что она и вправду здесь». Здесь она, здесь, она тут. Не нужно никуда выходить. Она стоит перед тобой и при хорошенькая, а? Может, поцелуешь ее? Поцеловать? О, Джесси, у меня же сердце сейчас разорвется. Мы ведь отослали ее обратно. Так велел закон. В законе говорилось, что мы должны вернуть ее. Вернуть кому? Я этого не понимала. Ты понимала, мама. Все мы понимали. Но это был грустный день. О, и там было мрачно. И в небе было полно умирающих птиц. Нелли растеряна. Она начинает разворачиваться, словно хочет выйти на улицу. Но останавливается и хватается за Джесси, чтобы не упасть. Лили подходит к ней, обнимает ее, и мгновение спустя чувствует, как Нелли крепко обнимает ее в ответ — И тогда до них с Джесси доносится низкий, почти певучий звук, что исходит из горла Нелли, вой, которого они никогда прежде не слышали, горький плач по всему, что случилось в жизни Нелли Бак, хотя и не должно было».